Мелкий косой дождь, подхваченный порывами ветра, с размаху бился об оконные стекла и стекал по ним ручьями, оставляя после себя еле различимые дорожки, которые вскоре тоже исчезали. На это место вновь падали капли и вновь стекали вниз, чтобы через несколько секунд повторить весь круговорот заново. И лишь на балконе у шамана Александра было сухо и тепло, потому что именно в это время сам шаман пил там свой любимый утренний чай. Листья смородины уже достаточно напитались горячей водой, чтобы сейчас отдавать чаю свой неповторимый терпкий вкус и аромат. «Так что, не надумал пока?» В мысли Александра беспардонно вторгся с вопросом кот. «Нет пока еще. Думаю, не меньше, чем через полгода». Не спеша попивая чай, ответил ему Александр. «Через полгода? Да он уже сейчас, старый и бесполезный. А ты собрался его терпеть и дальше?» Лёгким покалыванием в висках Александр почувствовал приближение Анны, но в очередной раз прерывать разговор было уже явно неуважительно по отношению к Дмитрию. «Давай в комнате продолжим», — махнул рукой в сторону дверей шаман и, пропустив кота перед собой, покинул балкон, куда тут же хлынул дождь. Таня была уже в комнате и даже хотела что то сказать но видя что друзья о чем то спорят просто молча села на диван вот ты говоришь что он старый продолжил александр легким поцелуем поприветствовав любима а я считаю что он может послужить нам еще долго а я считаю что он старый и его уже давно пора заменить не сдавался кот «Я тоже уже не молодой. Может, ты меня скоро захочешь заменить?» ехидно спросил у него Александр. «Нет, коты людей никогда не бросают. Бросать друзей — это скорее удел человека». Анна, видя серьезность дискуссии, тихонько исчезла из комнаты. Проследив за ней глазами, шаман поинтересовался у кота Наверное, Аня решила, что мы обсуждаем что-то важное, и поэтому решила не мешать. Но почему она не спросила об этом у нас самих? Возможно, так ты воспитание. Может быть. Хотя именно они зачастую становятся самыми тяжелыми оковами, которые мы надеваем на себя добровольно. «О, ты, как всегда, ушел в философию», — недовольно поморщился кот. «А я из тебя уже час не могу выбить конкретный ответ на конкретный вопрос. Мы в итоге-то поменяем коврик для ног под дверью или нет?» «Думаю, что не стоит. Он у нас еще не старый. К тому же...» От дальнейших рассуждений шамана отвлек треск создаваемого портала. Через несколько секунд из криво прочерченных синих линий в комнату ввалились Григорий и Анна. На теле девушки было несколько больших колотых ран, а у мужчины было прожжено левое плечо. Александр тут же кинулся к любимой и, подхватив ее на руки, перенес свое кресло, стоявшее, как обычно, у окна. Кот в это время бегло обнюхал пришедших, обменялся взглядом с шаманом и, бросив кошачье тело посреди комнаты, напрямую нырнул в портал, не утруждая себя переходом в междумирье». Проводив взглядом Дмитрия, Александр сосредоточил усилия на Анне. Ее тело с каждой секундой становилось все прозрачнее и прозрачнее, будто бы стираемое неведомым ластиком». Александр взмахом руки сорвал с противоположной стены большой шаманский бубен и, поймав его на лету, стал сосредоточенно выбивать замысловатый ритм. По мере того, как ускорялся темп, тело девушки обретало четкость, а раны начинали затягиваться. Через несколько минут музыкальной терапии на теле осталась только одна единственная рана, которая когда-то и послужила причиной ее смерти. Шаман кивнул Григорию, и когда тот подошел к креслу, провел ритуал уже для него». Мужчина с любопытством смотрел, как затягивается прожженная в плече дыра, а на ее месте вновь появляются кости, кожа и одежда. «Спасибо», — поблагодарил он, когда Александр отложил бубен и сел на диван. «Да не за что. Лет 30 уже не лечил астральное тело». «С живыми людьми все-таки проще», — проговорил шаман и с беспокойством посмотрел на потрескивающий синими молниями портал. «Александр, может быть, есть смысл сходить на помощь твоему коту? Если он нашел ту ведьму, что напала на Анну, то ему явно не поздоровится. Она его уничтожит на раз-два», — проговорил гость. «Что за ведьма?» «Злая» — тихо подала голос, пришедший в сознание Аня. «Как собака злая, а еще подлая, напала на меня со спины. И, кстати, она точно живая но в междумире движется очень быстро, будто мертвая. М -м -м. ну положим, Диму победить далеко не каждому по зубам. Он же кот». А значит, в каждом мире свой живучий, как кот. Хотя если... Но что именно, если шаман договорить не успел, так как в это время в портал вперед спиной ввалился Дима и тут же стер за собой проход одним привычным движением руки». После чего вернулся в кошачье тело и, задумчиво чеша себя за ухом, принялся рассказывать. «Саня, я уж умилился, там так классно!» Какая-то тетка полоумная против нас целую армию собрала. Немного упырей, немного демонов, колдунов покойных по вкусу, сущности разных со всего света, надержимые тоже есть, живые колдуны, и вся эта ватага анархистов собрана против нас. Ох, чувство будет на редкость интересно. Здорово, восхитился шаман Вот такой продуманный подход вызывает уважение А то, что если бы не Гриша, она бы меня порезала на куски, у тебя тоже вызывает уважение? С обидой в голосе спросила Анна Пойми, я ее не оправдываю, но как враг она не может не вызывать уважение «Ведь она потратила столько сил и времени, чтобы подготовить эту атаку, собрать целую команду, а мы о ней ровным счетом ничего и не знаем. И поэтому мы сейчас слабее». «Григорий», — обратился шаман к мужчине, — «вам сейчас безопаснее будет покинуть нас». И словно бы в подтверждение его слов что-то глухо ударило в защиту, возведенную Александром вокруг дома. «В конце концов, это не ваша война», – рассудительно продолжил Александр, когда стих грохот от удара. Дух заулыбался и сквозь смех объяснил удивленно смотрящим на него аня и Дмитрию. Mm -hmm. «Хоть моя фамилия и Кат, но я сдаться вовсе не предлагаю. Кстати, всегда хотел сказать эту фразу, но при жизни как-то не удалось. Видно, для этого нужно было сначала умереть. Короче, ребята, я остаюсь и с радостью поучаствую в предстоящей битве». В это время с улицы послышался треск ломаемой защиты, и нападающие, пробив брешь, устремились к квартире шамана. «Ну что же, как знаете, а битва предстоит эпическая, хоть и местами скучновато», — улыбнулся Александр, снимая со стены свой рыцарский меч и под испуганным взглядом Ани водружая его на стол туда же были сложены маски со стен и фигурки животных из шкафа В это время в дверь ударились с такой силой, что на потолке качнулась люстра. Анна решительно встала посреди комнаты и зажгла на кончиках пальцев синие молнии. Рядом с ней встал Григорий, не особо понимая, как же ему биться в среднем мире, где нападающая его, скорее всего, даже не увидит, да и вреда не почувствует. Кот флегматично хмыкнул и уселся на кресло рядом со столом, после чего неспешно принялся вылизывать шубейку, лапки и намывать ими свою двухцветную мордашку. «Аня, Гриня!» — обратился он к стоящим посреди комнаты духом. «Вы так стоите, что прямо вот хочется вручить вам серп и молот. Ну, чтобы на рабочего колхозницу уже совсем были похожи. Чего вы сделали из-за рядового нападения целые события? До развлечения еще рано. Чего суетитесь-то? Нас убивать приходят раз в полгода. Сидите, ждите и не мешайте». «Да уж, весело вы живете», — протянул Григорий и сел рядом с Димой на свободное кресло. Аня тоже села к коту, но с другой стороны. Шаман молча кивнул, подтверждая слова друга, и принес из кухни кружку с водой, а также горсть сушеных смородиновых листьев. В дверь ударили, после чего истошно закричали, и временно всё смолкло. Второй удар был сильнее, но и крик врага был еще более громким. «Саша, они уже ломятся к нам в дверь», — немного растерянно обратилась к Александру девушка, видя, что его эта ситуация совсем не смущает. «Ну да, слышу», — ответил он и начал неспеша расставлять вокруг стола свечи. «Анхен, они дверь, конечно, выпьют и защиту мою, конечно же, сломают». «Но на все это им нужно как минимум минут пятнадцать 20 Так что время у нас еще есть. А вот без чая утром я оставаться не намерен. Пусть они пока поразвлекаются с Диминами зеркальными заклятиями. Слышишь вопли? Это они вместо дверей попадают сами в себя». Тем временем удары и крики участились, и в ответ им зазвенели стекла в окнах. Кот лишь довольно ухмыльнулся. Шаман расставил вокруг стола свечи, после чего взял меч и подписал около каждой свечи несколько слов на непонятном языке и соединил слова лучами так, что получилось какое-то странное заклинание. «Это случайно не на Шумерском?» — спросил, удивленно рассматривая диковинную надпись Григорий. «Это специально не на Шумерском», — любезно пояснил Александр и, немного приподнявшись в воздухе, начал изображать на потолке зеркальную проекцию заклинания с пола. «Это Акадский. Именно на нем говорили строители Вавилонской башни». Именно его фонетика дошла до нас максимально точно. По крайней мере, мы с мертвыми вавилонянами друг друга понимаем неплохо. Когда проекция была готова, Александр опустился вниз и сотворил на ладони синий светящийся шар. Покатав его на руке, шаман увеличил шар до размера волейбольного мяча и силой бросил в потолок, где тот целиком впитался в люстру, не оставив после себя ни малейшего следа. Подвесив к люстре деревянный амулет в виде фигурки коня, шаман раскинул руки и начал по-акадски читать написанное на полу заклинание. Каждое произнесенное им слово тут же загорало синим цветом, а стоящая рядом с ним свеча вспыхивала и выбрасывала вверх с полых огня, который воспламенял соответствующее слово на потолке. Когда все слова на полу сияли, а на потолке горели, Александр резко свел перед собой раскинутые руки, и в ту же секунду круги вверху и внизу устремились навстречу друг другу, и, встретившись, образовались зеленый искрящийся барьер, отгородивший Александра с друзьями от всего остального мира». Анна и Григорий завороженно смотрели на образовавшуюся в стену, или лишь кот меланхолично зевал, прикрывая пасть мягкой пушистой лапкой. Александр поудобнее уселся в кресле, взглядом вскипятил в кружке воду и, бросив в нее смородиновые листья, приготовился к представлению. «Как ты это делаешь?» – поразился Григорий. «Ускоряю броуновское движение молекул», — хмыкнул шаман. «Никакое волшебство невозможно без знания физики и химии». Из прихожей раздался грохот и послышался топот множества ног. она приготовилась увидеть исчадие ада со множеством рук и страшными лицами. Но в комнату вбежали теории. Трое самых обычных спецназовцев в форме, с оружием и в масках. Первый же вбежавший после секундного замешательства бросился к Александру, на ходу вынимая пристегнутый на ноге нож. Шаман отхлебнул чай и с интересом стал следить за нападающим. Кот подпёр мордочку лапкой, а другой зачерпнул из стоящей рядом миски горсть сухого корма. Спецназовец тем временем в несколько прыжков преодолел расстояние до барьера и с громким криком, выставив нож перед собой, бросился на Александра. Анна вскрикнула, а Григорий, не выдержав, бросился на перерез нападающему. Но все это оказалось напрасным. Соприкоснувшись с барьером, спецназовец за секунду превратился в горстку золы, даже не успев понять, что же с ним произошло. На полу остались лежать бронежилет и нож, Да легкое облачко дыма несколько секунд повисело около барьера, пока не растворилось совсем Два других спецназовца ошеломленно остановились, не добежав до барьера около метра Перехватив недоуменный взгляд Анны, шаман отхлебнул чай и не спеша объяснила «Барьер защищает скрытый в нашей квартире источник силы и нас самих от любой внешней угрозы. Тот, что бросился сейчас с ножом, это обычный бес в человеческом облике. Вот он и сгорел, и другие изгорят, если к барьеру прикоснуться». «А зачем они так нарядились-то?» – спросил Григорий. «Все просто». «Если дверь в квартиру выносит спецназ, то у соседей, как правило, не возникает вопросов, да и лица их никто не запомнит. Но если будет ломиться кто-то другой, то это сразу вызовет много вопросов, что нашим врагам явно ни к чему. Квартира тем временем начала пополняться странными существами». Тут были несколько вампиров с холодным блеском неживых глаз, пара одержимых с нарушенной координацией движений, пятеро темных магов-некромантов с группой управляемых ими зомби, несколько слабеньких молодых ведьм и множество бесов. Довершали картину какие-то мелкие сущности с длинными крючковатыми когтями на тонких узловатых пальцах. При взгляде на них она вскрикнула. «Саш, а почему у них нет лица? Потому что они безликие!» Вместо Александра ответил на ее вопрос Котт. «Они могут принять любой облик, в этом их сила. А еще у них нет души. Но ведь это не так бросается в глаза, правда?» «Ну, вообще-то, да», — неуверенно проговорила девушка и продолжила. «Среди людей, кстати, таких тоже полно, у которых души нет. Но ты прав». Зачастую это совсем незаметно. Маги тем временем попытались пробить брешь в барьере с помощью зомби, но те раз за разом сгорали от соприкосновения с барьером, не хуже беса-спецназовца. И тогда некроманты начали бить в барьер молниями. От их ударов по барьеру расходились трещины, которые, впрочем, сразу же исчезали — Но все-таки немало пугали Анну. Дима нырнул в Междумирье и, вернувшись, радостно отрапортовал шаману. «Там тоже все обложили. Куча демонов, мертвые колдуны. И так разный сброд междумирский собрался. Тоже в барьер долбятся». «Как дятлы в мерзлый хвост», — еле подобрал цензурный эпитет кот. «Я знаю», — с легкой улыбкой ответил шаман. «Я послеживаю». Александр поинтересовался Григорий. «А ты не боишься, что в любой момент они так-то могут и сломать барьер? Он вон уже весь в трещинах». Барьер тем временем и вправду представлял собой довольно жалкое зрелище, содрогаясь от ударов молнии, из-за чего все многочисленное воинство нападающих пребывало в радостной эйфории и состоянии полной боевой готовности, ожидая крушения Барьера в любую секунду. Шаман, чтобы не кричать, наклонился к Григорию и спросил. «А ты как думаешь, если бы барьер не трещал, били бы они в него молниями уже полчаса без остановки?» «Вряд ли», — сам ответил на свой вопрос Александра. «А так они выдыхаются быстрее, и мне барьер подпитывать уже не нужно». «Он ведь вовсю работает на их энергии, которая поглощается от каждой их молнии». «Хитро!» – поразился дух. Неожиданно нападающие заволновались и начали расступаться перед кем-то неизвестным. «Вы видели, как идет след за кораблем?» когда волны спешат из одной точки в разные стороны, догоняя друг друга, наскакивая одна на одну, обгоняя и успокаиваясь только вдалеке от первоначальной точки. Здесь же ситуация отличалась лишь тем, что волны из воинов растекались не после, а перед идущим. И все многочисленное воинство жалось по углам, лишь бы дорога перед командиром была максимально свободна. Последними отбежали в сторону маги разрушающие барьеры. Без грохота их молний в комнате воцарилась тишина, которую нарушал лишь стук каблуков. Загадочным, неизвестным, Оказалась девушка, на вид лет тридцати, с приятным улыбчивым лицом и копной роскошных рыжих волос, уложенных в простую, но очень подходящую ей прическу. Одета девушка была в черное длинное платье с боковым разрезом и массивной золотой брошью. Впрочем брошь скорее всего, использовалась не для украшения, а как артефакт. Равно как и легкая, почти незаметная заколка с бриллиантом, небрежно сияющая в волосах. Всё это оно успела рассмотреть буквально за пару секунд. Саш, это она на меня напала, негромко подумала девушка. «Я так и понял», — так же мысленно ответил ей шаман, а вслух обратился уже к рыжей, при этом максимально ядовитым тоном. «Мрыся, дорогая, как плечико, <свы> не болит?» «Хм, <свы> <свы> нет, Саша, зажило за столь только ручки чешутся с тобой подраться», — так же едко ответила та. До да твоих слуг помучать Долго и старательно Особенно вон ту, резаную Кстати, зачем тебе такая бестолковая служанка? Что же ты во всех только слуг видишь? Или никак для себя вакансию ищешь? Показательно удивился Александр Неужели после Рея Блэка ты стала никому не нужна? а ты все такой же ехидный искренне рассмеялась ведьма стараюсь смех продлевает жизнь вот тысячу лет уже ехидничаю без перерыва да и останавливаться не собираюсь не извини но придется зарея мне придется убить вас всех и ты меня уже не остановишь «Так вот он я, тут, а вот мои друзья. Подойди до убей, если сможешь», — махнул рукой шаман, приглашая гостью пройти сквозь барьера. «Вышел бы вначале ко мне, да подал бы даме кресло. Никакой галантности, а еще француз. Проходи сюда, я предложу тебе свое» но и так станет моим!» «Ай!» да – говорит девушка не успела. Пока все ее войско, затаив дыхание, слушала разговоры своей предводительницы и главного врага, чуть послеживая за Анной и Григорием, кот, не спеша, гулял вокруг стола, распушив хвост и гладясь о ножке мебели. Вскоре на него уже никто не обращал внимания. Выждав удачный момент, он воровато высунул за барьер когтистую лапу и несколько раз наотмашь ударил ведьму сзади, чуть ниже талии. Та от неожиданности вскрикнула, отскочила в сторону и, подскользнувшись с грохотом, упала на пол». Кот в это время уже сидел на кресле и, крутя головой влево-вправо, с интересом наблюдал за суетой, поднявшейся в рядах противника. Маги вновь обрушили на барьер свои молнии, бесы потрясали оружием, а мелкие пакостные сущности крыли кота отборнейшим матом, не в силах ему хоть как-то навредить. «Ну и навел ты шороху!» обратился Александр к коту, а тот лишь довольно пригладил усы и гордо хмыкнул. «Я мужчина одинокий!» Вот и шлёпнул её пару раз по заду. Ничего она раскудахталась. Делов-то. Кот кивнул на рассверепившую ведьму. Саш, а кто она такая? Судя по голосу, Анна восприняла все угрозы ведьмы буквально и всерьёз. Шаман подошёл к любимой и, обняв её, объяснил. Её зовут Мрыся. И она подруга Рея Блэка, которого вы с Димой в Междумире на ноль помножили. Она ведьма и не самая плохая. По крайней мере, была, пока не встретила Рея. А теперь я и не знаю, может быть, она за него действительно мстит. «А может быть, ей просто была нужна сила, в обмен на которую Мрыся и возглавила это войско. «Знаю я точно только то, что бояться ее нам с тобой не стоит. «Но ведь они того и гляди, разрушат барьер. «Если бы они могли его разрушить, они бы сделали это еще полчаса назад. «Барьер не так прост, как кажется». «Да я, кстати, тоже», — улыбнулся Александр и провел рукой по призрачным волосам девушки. Тем временем Мрыся при помощи своих воинов поднялась на ноги и, выругавшись так, что оставшиеся зомби удивленно уставились на нее, начала творить огромный красный шар и сильнейшей разрушительной энергии. Пока она плела заклинания и увеличивала мощный шара. За счет сил некромантов Шаман не спеша отдавал распоряжение. Ани и Григорий, вы переходите в между мир, И когда я разрушу барьер, держите оборону там. Александр протянул к духам свои руки, и из открытых ладоней к ним потянулись тёмно-синие тягучие нити силы. Это будет ваше оружие. Как будете выглядеть, решите сами. Анюта, берегись и не верь темным. Комиссар, ты будешь помогать там, где сильнее нужен. Хоть в этом мире, хоть в том. Ведь ты единственный из нас, кто везде свой. Дима! Но кот в это время уже вовсю охотился. Он снова просунул пушистую лапку сквозь барьер и, уцепив зазевавшегося вампира когтем, силой приложил его об искрящуюся зеленую стену. От контакта с барьером вампир вспыхнул как факел и уже через пару секунд осыпался пеплом прямо на паркетный пол гостиной. «В принципе, Дима уже занят», — резюмировал шаман, наблюдая, как несколько вампиров пытаются дотянуться до кота через барьер, сорванный со стены гардийной. «Саш, я тут подумала, а разве они не могут пробраться к источнику силы через нижний этаж?» — спросила Аня. «Ведь под нами пять этажей и еще три сверху, а мы защищаем тут...» «Только один — Анют. Источник, как и барьер, проходит через все этажи, под землей, в облаках и во всех измерениях одновременно». Тем временем кот ухватился двумя лапами за гордину, которой его пытались ударить вампиры, и резко дернув ее на себя, уменьшил численность кровососа в квартире еще на две особи. «А может быть, нам лучше куда-нибудь отойти?» – спросил Александра Григорий. «А то ведь ведьма сейчас и разнесет нас этим шаром по самые носки. Второй раз умирать, знаешь, как-то не очень хочется». «Не разнесет. После того, как я сам обрушу барьер, мы идем в бой. В это время неприятель будет истощен энергетически». Так что в эту секунду Мрыся обрушила на друзей всю свою ярость, всю злобу и ненависть. Огромный, как колесо грузовика, красный искрящийся шар врезался в барьер с грохотом настоящей грозы. Стена из зеленой стала сначала белой, а потом полупрозрачной. Затем растянулась и прогнулась внутрь большим пузырем, уступая напору шара. Александр прошел мимо завороженно смотрящей на прорывающий защиту шар Анны, И со всей силы ударил эту надувающуюся каплю двумя руками. От удара шар вылетел в обратную сторону, будто пущенный из прощей камень, и, сметая на своем пути бесов, вампиров и прочую нежить, вылетел в коридор, продолжая сеять смерть и панику. Такого развития событий не ожидал никто, кроме Александра, который, не теряя ни секунды, схватился со стола свой меч, со свистом крутанул его над головой и одним махом разрушил барьер. Анна и Григорий моментально пришли в себя и тут же перешли в междумирье, а кот, выпустив когти, набросился на мелких сущностей, каждый из которых, к слову, был крупнее его самого. Шаман ловким ударом отсек привязанную к люстре деревянную фигурку коня, и в тот же миг на головы нападающих обрушился синий искрящийся свет шара, испепеляя их не хуже солнечных лучей. Огромный тяжелый меч порхал в руках Александра, как перышко, разя врагов с невероятной скоростью. Кот умудрялся переходить из мира в мир, не прекращая так использует для этого разные течения времени в измерениях. «Как там Аня?» — крикнул шаман. «Орудует двумя мечами, как мясорубка!» — хохотнул в ответ Дима, цепляя лапой очередного мага. «А Гриня битый демонов хлещет!» Мрыся, введя быструю и бесславную гибель своего отряда в Среднем мире, попыталась сотворить портал и сбежать, но не смогла одновременно защищаться от губительных лучей шара и плести заклинания. В итоге обожженная ведьма, закрываясь куском чего-то плаща, застрявшей в рукаве рукой, кое-как сумела проскочить мимо Александра, увлеченно шинкующего мечом молодого одержимого. Дима попытался было ее остановить, но Мрыся защитилась от него магом, швырнув последнего прямо на разъяренного кота». И хоть кот не только лихо перехватил в воздухе вопящего от испуга колдуна, но и ударил его о так что несчастный тут же потерял сознание, однако мрыси в квартире уже не было. «Вот же зараза!» — ругнулся Дима и оглянулся по сторонам. В углу жались несколько не успевших сбежать сущностей, Под стулом скулил раненый вампир, а в центре шаман отражал мечом огненные пасы двух колдунов и все сильнее и сильнее теснил их в угол комнаты. Все остальное пространство было заполнено ранеными и убитыми врагами. И лишь на общем фоне выделялся все еще дымящийся след от отраженного Александром ударом рыси. Кот прыгнул за диван и в полете перешел в Междумирье. Здесь разгром был даже более впечатляющим, так как бой продолжался несколько часов, если судить по земному времени. Дмитрий хоть и был тут не так давно, но масштаб разрушений заставил его присвистнуть. Все помещение было выжжено, мебель разбита, а на стенах отпечатались силуэты сгоревших демонов. Посреди комнаты стоял не менее ошеломленный Григорий. «Где Аня?» — бросился к нему бывший комиссар. «И что тут случилось?» «Да ведь ведьма...» приходила мрачным голосом ответил ему дух и бессмысленно уставился на дымящуюся биту на анюва вот напала но «Ну требовательно крикнул ему дмитрий загну огрызнулся григорий аня свои мечи сложила вместе и начала тут все огнем жечь демоны как спички горели а вот колдуны клели дольше Дух неопределенно махнул рукой на закопченные стены с отпечатанными силуэтами врагов и продолжил рассказ. «Ведьма, правда, все же успела свалить, но Аня пошла за ней». «Никакого черта ты ее отпустил!» Комиссар прикрыл глаза и мгновенно перешел в «Нижний мир». А уже через секунду вынырнул вместе с Анной в мире людей перед кухней шамана. «Ты что делаешь?» — закричала на него девушка. «Я мрысю почти поймала». «Поймала? Это она тебя почти поймала. Ты кто? Ты хранительница. Ты что делаешь? Ты хранишь. Где тот, кого ты хранишь? Где то, что ты хранишь? Тут...» всё тут! Здесь ты и страж, и хранительницы его жена, и еще не знаю кто! А там ты просто молодая, неопытная шаманка и легкая добыча!» Закричал на Аню в ответ кот и, помолчав, добавил уже более миролюбиво. «Задумайся над пословицей. Дома и стены помогают». «Дима прав», — вступил в разговор подошедший Александра. «И еще добавлю. Незачем нам рысю искать. Месть ничего хорошего не несет. Если мстить каждому встречному, то чем мы будем лучше наших врагов?» «Ничем». «Простите, ребята», — потупила взгляд Аня. «Я, кажется, опять чуть было дров не наломала». «В пылу охотник нередко становится добычей, если заранее упивается своей победой», — резюмировал кот и добавил, обращаясь к шаману. «Пойду греню позову». После того, как кот исчез, Аня обняла Александра и, чмокнув его в небритую щеку, сказала... «Хм, а с мечом ты был неподражаем. Кстати, это же ты мне дал силы сжечь огнем?» «Нет, ты сделала это за счет своего предназначения, стража Источника Силы». «А в чем тогда мое предназначение?» Спросил появившийся в сопровождении кота Григорий. «Ты демон света, светлый демон». Да-да, и не удивляйся, это именно так. Ты сражаешься с темными демонами, и твои силы проявляются именно в сражении. Добрые духи не любят воевать, они предпочитают договориться, а ты, защищая нас, сам полез в бой. Ты не добрый дух, ты светлый демон. А в прошлых жизнях ты был солдатом, мулы и даже палачом. Только с девятой попытки ты обрел себя демон. Но это теперь навсегда». «Так что, я теперь остаюсь с вами?» «Нет, у тебя свой путь», — покачал головой шаман. «Но мы же еще встретимся?» «Конечно». Ведь многим этот источник силы не дает покоя. Да и я многим темным уже не одну сотню лет, как бельмо на глазу. «Не боись, Мрыся сделает всё, чтобы у тебя был повод вернуться», — негромко засмеялся кот и подмигнул Григорию. После этого новоиспеченный демон пожал руки ему и Александру, порывисто обнял Анну и, создав белоснежный портал, покинул друзей. «Какие наши планы на вечер?» – спросила Аня. «Посмотреть, кто там жив остался. Да пусть порядок наводит. Бель чистит, красит. Дверь опять же надо вставить», — кивнул назияющий пустотой дверной проем Александра. Дмитрий, уже вернувшийся в тело кота, поднял с пола несколько тлеющих кусков неизвестно чего и, показав на них взглядом, обратился к Александру. Знаешь, в войне все-таки есть красота. И она заключается в определенности. Тебе становится точно ясно, кто твой друг, кто враг, кто с тобой, а кто против тебя. Война убирает полутона, оставляя только черное и белое. Хотя... «Чёрного, пожалуй, больше. Какую определённость дал нам сегодняшний бой? Вот лично мне теперь абсолютно ясно, что ковёр под дверью менять всё-таки пора!» С этими словами Дмитрий швырнул остатки коврика на пол и прошёл в гостиную, откуда тут же послышался его крик. «Недобитки, стройся!» Объявляется набор плотников, маляров и уборщиц «Нет, магой пользоваться нельзя» «Только руками работать, только руками» «Что значит не согласен?» «А прямо сейчас стать кучкой пепла и кусков камуфляжа согласен?» «Тоже нет» Хм, тогда твоя задача — сбор мусора. Остальные собирают тела. Разрешаю приступить. Мерр!